8. В вестибюле мотеля «Милая долина» продавались карты, еще более подробные, чем атлас дорог. Они лежали на стенде со стеклянными дверцами и стенками, которые уже успели разбить. Клай взял по одной карте Массачусетса и Нью-Хэмпшира, доставал их очень осторожно, чтобы не порезаться о торчащей осколки стекла. И в тот самый момент увидел молодого человека, который лежал по другую сторону регистрационной стойки. Глаза молодого человека смотрели в никуда. На мгновение Клай подумал, что кто-то положил на рот мертвеца какой-то странный букетик цветов. Но потом увидел зеленоватые острые кончики, торчащие из щек, и понял, что по цвету они совпадают с осколками стекла, поблескивающими на полках стенда. На груди трупа остался бейдж, прямоугольная карточка с надписью «Меня зовут Хэнк, спросите меня о стоимости номера на этой неделе». Глядя на Хэнка, клайв вдруг подумал о мистере Рикарде. Том и Алиса ждали его у двери в вестибюль. Часы показывали без четверти девять и уже полностью стемнело. «Как успехи?» — спросила Алиса. вот это нам поможет он передал карты Алисе, а потом поднял лампу коумана чтобы она и том могли их изучить сравнить с атласом дорог и наметить ночной маршрут он пытался убедить себя если с джонни и шерон что то случилось то изменить ничего нельзя пытался отогнать все мысли о положении в котором на текущий момент оказалась его семья на второй план что произошло в кентпонде то произошло. Или его сын и жена в порядке, или нет. Иногда такой самогипноз помогал, иногда, увы. Когда надвигалась черная депрессия, он говорил себе, «Ты же счастливчик, разжив!» И это была чистая правда. Но его везение скрадывал тот факт, что в момент импульса он находился в Бостоне, расположенном к югу от Кент-Понда на расстоянии ста миль, если брать расстояние по прямой а таким маршрутом они естественно попасть в кент понт не могли и однако он встретился с хорошими людьми что так то так с людьми о которых он мог думать как о друзьях он видел много других парня с бочонком пива толстуху потрясающую библии мистера роскоу хентта из мэтуэна которым повезло куда как меньше если он добрался до тебя шер Если Джонни добрался до тебя, тебе бы лучше позаботиться о нём. Лучше бы позаботиться. Но, допустим, телефон был при нём. Допустим, он взял красный мобильник в школу. Может, в последнее время он стал брать его с собой чаще, потому что очень уж многие дети повсюду носили с собой мобильники. Господи! Клай, ты в порядке? — спросил Том. — Конечно. А что? — Не знаю. Ты выглядишь немного мрачным. — Покойник за регистрационной стойкой. Зрелище не из приятных. — Посмотрите сюда. — Алиса вела пальцем по линии на карте. Линия эта пересекала границу и вливалась в шоссе 38 на территории Нью-Хэмпшира, чуть восточнее пелома Мне эта дорога нравится. «Если мы пройдём на запад по шоссе 8 или 9 миль...» Она указала на 110-е, где под мелким дождём в лёгком тумане поблёскивали как автомобили, так и асфальт. «То как раз на неё и выйдем. Что думаете?» «Я думаю, звучит неплохо», — ответил Том. Она повернулась к Клаю. Маленькой кроссовки не было, наверняка лежала в рюкзаке, но Клай видел, что Алисе хочется держать её в руке, сжимать и разжимать. «Хорошо, что она не курит», — подумал он, «а то высаживала бы четыре пачки в день». «Если есть возможность перейти через охраняемую границу», — начала она. «Об этом будем волноваться, когда возникнет такая необходимость», — оборвал ее Клай. Но он не волновался. Знал, что так или иначе доберется до Мэна. И если для этого придется ползти по кустам, как при незаконном переходе границы с Канадой, В октябре, за яблоками. Он будет ползти. Если Том и Алиса решат остаться в Массачусетсе, это, конечно, будет плохо. Он расстанется с ними с сожалением, но продолжит путь на север. Потому что должен узнать, как там его семья. Красная волнистая линия, которую Алиса нашла на картах, позаимствованных в Милой долине, Дости-Стрим-Роуд, оказалась практически пустынной. От границы штата их отделяли четыре мили, и на этом отрезке пути они увидели то ли пять, то ли шесть автомобилей и только одну аварию. Они также прошли мимо двух домов, в которых горел свет и откуда доносилось гудение генераторов. Подумали о том, чтобы заглянуть на огонёк, но быстро отказались от этой мысли. «Только попадём под пулей какого-нибудь парня, защищающего свой дом очаг», — указал Клай. «Можно не сомневаться, что там кто-то есть. Генераторы, должно быть, запустили, когда отключилась централизованная подача электроэнергии, и они будут работать, пока не закончатся горючее». «Даже если там есть разумные люди...» и они пустят нас в дом, что едва ли можно считать разумным поступком. «Что мы будем там делать?» — осведомился Том. «Попросим разрешения позвонить по телефону». Они обсудили и другой вариант — заглянуть куда-нибудь и позаимствовать автомобиль. «Позаимствовать» — предложил Том. Но отказались и от него. Если граница штата охранялась полицейскими или вооруженными добровольцами, Не стоило, наверное, подъезжать к ней на Шеви-Тахо, привлекая к себе повышенное внимание. Поэтому эти четыре мили они прошли пешком, а на границе встретили лишь один рекламный щит — маленький, соответствующий двухполосному шоссе, вьющемуся по сельской местности, со словами «Вы въезжаете на территорию Нью-Хэмпшира» и бен «Добро пожаловать, французский». Тишину нарушали только падающие с листьев капли дождя по обе стороны от дороги до шелест крон под редким порывом ветра. Может, шорох каких-то животных в лесу. Они остановились на минутку, чтобы прочитать надпись на рекламном щите и оставили Массачусетс за спиной.